— Я вот только попробую сказать, что тебе чего-то не хватает в моем рассказе! — угрожающий заявил Ворон. — Помни, ты слово давал! Это еще только второй день! — Ничего себе! — возмутился Камень. — Да ты рассказ на середине оборвал! Что там дальше было? Взяла Лариса кофточку! — Да какая разница! — с досадой каркнул Ворон. — Это что, имеет принципиальное значение? Мы же про Романовых смотрим, а не про Ларису с ее бабкой! «Нет, это очень важно, очень!» — задумчиво ответил Камень. «Раз Лариса и ее бабушка становятся неотъемлемой частью жизни Романовых, мы должны понимать, как там складываются отношения и какие характеры у соседей, а то мы дальше ничего не поймем. Ты пойми, дружочек, это не пустые придирки, это действительно имеет большое значение». «Ладно». — Твоё счастье, что я досмотрел! — проворчал ворон. — Так что за придирку считаться не будет. Лариса кофточку взяла, но не сразу. Заставила Любу себя поуговаривать, морду воротила, как будто ей тухлую сосиску предлагает. Ну, а потом, конечно, взяла. Люба кофточку эту предварительно выстирала, погладила, аккуратно сложила. Ну, как отказаться от такой красоты? Всю а никуда не делась. Тут же напялила на себя и расхаживала в ней по дому. А на другой день ещё и в гости к Романовым заявилась в новом наряде. Лёля чуть не плакала, но ну, молодец, удержалась, даже похвалила, дескать: "Как тебе, Лариса, эта кофточка к лицу?" В общем, ничего, инцидент рассосался. Ещё вопросы будут, имею в виду, это не придирки, а просто вопросы. предупредил на всякий случай камень. Если ты сочтёшь, что я придираюсь, можешь не отвечать. Ну валяй, милостив разрешил Ворон. Родислав написал диссертацию. Ты этот момент как-то упустил. Я не сомневаюсь, что ты знаешь, но мне-то забыл сказать. Это да уж, конечно, фыркнул Ворон. Три диссертации он написал, или даже пять. Да он только первую главу два раза на заседании кафедры обсуждал, а больше ничего не успел. Он, правда, особо и не старался успеть. Ему важно было знакомствами обзаводиться и хорошее впечатление о себе оставлять. И с этим он вполне успешно справился. Не зря же его в штаб-то взяли. — А Николай Дмитриевич что? — О, Николай. «Дед доволен до соплей. Ему же кажется, что его зятя взяли в штаб, потому что он такой толковый и правильный. Нет, я ничего не хочу сказать. Радислав твой действительно малый и толковый, и голова у него светлая. Только ленивый он до кабинетной работы. Ему все живость подавай». «Ну, с живостью-то в оргинспекторском управлении как раз отлично. Проверки всякие, командировки». Всё время новые люди, новые впечатления, и власть в руках немалы. Все в глаза заглядывают, угодить стараются, самые сладкие куски подсовывают, не жизнь, а сплошное удовольствие. Ещё что-нибудь у меня спросишь, за что как придирку? И что будет? Поинтересовался камень. Перестанешь рассказывать? Ну, это слишком суровая репрессия. Просто посчитаю этот эпизод за обычный с придирками, и у меня опять останется 3 дня. Согласен? Согласен. Тогда я ещё спрошу, можно? Риск не из здоровьем, ухмыльнулся Ворон. Если я знаю ответ, считай, что тебе повезло. Я про Лизу хотел спросить. Она уже почти год как на работу вышла, а ты ничего не говоришь. Где она работает, кем, как там «Маленькая Даша, отдали ли ее в ясли?» Лиза работает в маш-бюро в какой-то конторе. Вовне шторг ее, понятное дело, обратно не взяли. Там с самого начала была договоренность, что ей оплачивают четыре месяца декретных, а потом она пишет заявление об уходе и сидит дома сколько хочет. В феврале она Дашу в ясли отдала, вот уж скоро год будет. Ничо осправляется, если хорошая с пятидневкой, так что она в течение рабочей недели может даже не каждый день девочку домой забирать. Они с Радиславом так принаровились, хмм, чтобы он приезжал, когда Даши нет и ничто не отвлекает от утех. Теперь он ездит к Лизе не так часто. Всё-таки в динктуре он был посвободнее, мог и днём её навестить, а вечером быть дома, а теперь работа ответственная. э, до командировки, до совещаний, до поздна, до бумаги срочные. Но где-то 1-2 раза в неделю получается. Выходные он обычно дома проводит с женой и детьми, потому что тут уж дед на стрёме, желает общаться, побыть с внуками. И ему песню про работу в выходные дни не пропоёшь, штаб-то у деда под боком, и он всегда может выяснить правду. Ну, теперь всё Вроде всё, неуверенно ответил Камень. Он боялся задать слишком сложный вопрос, но в то же время хотел узнать как можно больше подробностей. Змею полз куда-то по личным делам и, по-видимому, надолго, так что никакой возможности заполнить оставшиеся пробелы в ближайшее время не будет. Может, ещё про Аэлу, робко произнёс он. И про Андрея ты что-то молчишь? каго них дела. А про папу Римского тебе не надо?" дерзко бросил Ворон. "Совсем ты батенька обнаглел, за один сериальный день хочешь целую сагу прослушать?" "Нет, если ты не знаешь, тогда, конечно, не надо," заторопился Камень. Я так просто спросил на всякий случай. "Ну а если тебе это сложно, то ещё вам не сложно," буркнул Ворон. А Эль ло очередной хахаль бросил какой-то крендель из обла исполкома. Но она недолго горевала. Прямо на следующий же день Андрея вызвонила и с ним утешилась. «Это когда ж было-то?» «Да вот недавно, в ноябре». «А Андрей так и не женился до сих пор?» «Пока нет. Но уже подумывает. С такой хорошей женщиной встречается. Мне прямо обидно было, когда он к Каэле поехал. Я надеялся, что он на этот раз откажется. Очень уж у него подруга славная». Спокойная такая, милая, добрая. Он над ней даже не издевается, как над Аелой. Правда, руководит во всём, буквально в каждой мелочи. Но это он со всеми так, это у него характер. Тут уж ничего не поделаешь. От него на работе все волком воют. Он считает, что только он один знает, как правильно, и от всех требует, чтобы всё было по правилам. Зануда редкостный, но зато его и двигают по служебной лестнице. У него в работе промахов вообще не бывает. Он уже заместитель главного инженера, без конца по заграницам мотается в составе министерских комиссий по закупке оборудования для пищевого производства. Он считается чуть ли не ведущим специалистом в этой области. Что же, в Министерстве пищевой промышленности других специалистов нет? И доверчиво спросил камень: "Эх, друг мой, вот и видно, что ты в советской жизни мало что понимаешь". Ворон откровенно обрадовался, что может продемонстрировать познания, которыми не обладает камень, и прочитать очередную лекцию. Для поездок за границу мало быть специалистом, а иногда и вообще не надо им быть. А кем же надо быть?" удивился камень. Надо быть советским человеком, которого можно выпустить за границу, а это не каждому дано. Нужно зарекомендовать себя таким образом, чтобы в инстанциях могли быть уверены, в поездке он будет вести себя достойно и не попытается остаться на западе. Поэтому неженатых за границу старались вообще не выпускать. Лучше всего иметь жену и парочку детей, а также незапятнанную репутацию. Можешь себе представить, какая репутация у нашего Андрея Бегорского, если его неженатого и бездетного выпускали. А как это вести себя в поездке достойно? Не пьянствовать, не интересоваться западным образом жизни, не скупать в магазинах всё подряд, чтобы потом на родине перепродавать, не посещать кинотеатры, где показывают порнофильмы, не покупать порнографические журналы, не заглядываться на проституток, не клянчить сувениры, в частных беседах пропагандировать советский строй и всячески соблюдать моральный облик советского человека. И что, наш Андрей всё это выполнял? А как же? не пьянствовать, ему легко. Он вообще почти не пьёт, ведёт здоровый образ жизни. Парнаграфии не интересуется, и не потому, что аскет или там ханжа. Просто ему АЭЛ периодически подбрасывают журнальчики, и он знает, что ничего нового он в командировке не узнает. Так зачем лишний раз рисковать? По магазинам он не шляется, потому что ему лично ничего не надо. Он считает, что у него всё есть. У него вообще потребности очень скромные. Помнишь, Я тебе рассказывал, правда, давно, что у него был страх повторить жизнь своих родителей. Вот этот страх у него так и остался. Поэтому он к вещам равнодушен. Ну и сёстры, конечно, добавляют масла в огонь. Это как же? Так они настоящие дети своих родителей, только о благосостоянии думают, и кроме шмоток вообще ни о чём говорить не могут. Как только узнали, что братец за границу едет, так и накинулись на него, целые списки приволокли, дескать, купи обязательно. А он их до того не любит, сестер-то своих, ну, до того не любит, что послал их чуть ли не матом и сказал, что ему деньги командировочные выдают в маленьком размере, только-только на пропитание хватит, и работы у него будет много. так что времени бегать по магазинам у него не останется, и вообще он не собирается заниматься этой дребеденью, и пусть они все от него отстанут. Сёстры обиделись ужасно, но результат есть результат. В поездках Андрей Сергеевич Бегорский ведёт себя как настоящий советский человек, руссо-туриста облика морали. — Как ты сказал? — Не обращай внимания, это кино одно было в СССР. Я как-то смотрел, вот и запомнилось. А в чём базар, хлопцы? раздался сверху весёлый голос ветра. Я тут на подлёте края муха услышал, как вы мою любимицу Аэлу упоминаете. Что есть новости? Господи, испугался ворон. Откуда ты взялся? Я тебя обычно за версту учую. У меня от тебя перья на макушке шевелятся. А сегодня ты подкрался, как тать в нощи. На цыпочках летел, что ли? Да нет. Я обычным шагом, то есть лётом, просто ослабел в дороге. А ну, взвихрись, как следует, скомандовал камень. Ветер напрягся и сделал мощное движение, но на огромном старом дубе, на котором так любил сидеть ворон, даже листья не зашевелились. "Да, брат", огорчённо протянул камень. Селёнок, ты совсем не осталась. Где ж ты так поистратился? Через лес пробирался. Листва густая, веток много. Вот они меня всего и ободрали. Места живого не осталось. Что ж ты через верх не летел? поинтересовался ворон. Через верх-то быстрее получается, и не обдирает никто. От врагов, что ли, прятался? Ну, прямо-таки от врагов. Тепло мне ос нашему подогрическому другу порадовать хотел, погреть, полечить. А наверху-то холодно, там всё моё тепло с таким трудом накопленное враз выдует. Вот я и старался, пробирался низом, хотел как лучше. А получилось, как всегда, сарказмом заключил Ворон. Эк тебя расколбасило, и силы растерял, и тепло не донёс. Бестолковый ты. Пользы от тебя никакой. — Не надо так, — заступился за ветра камень. — Ты всегда только о пользе думаешь, о радость общения. Мы же ветер любим не за то, что он меня лечит. Он веселый, энергичный. Он всегда в нашу жизнь вносит позитив. — Ага, — хмуро откликнулся ворон, — много он нам позитива сегодня принес. — И принес, — отозвался ветер. — Я принес вам хорошую новость. Я змея видел. Он жив-здоров, чего и вам желает. Прекрасно выглядит, совсем не постарел. Камень помертвел от ужаса. Неужели змей где-то рядом притаился, слушит рассказы ворона, а ветер его увидел, и сейчас ворон обо всём узнает. Вот скандал-то будет. Где? насторожился ворон. Где ты видел эту сволочь чешуйчатую? В альпах? У него там курортный роман с какой-то симпатичной ужихой. Камень с облегчением перевел дух. На этот раз пронесло. Неужели змей за такое короткое время успел до Альп добраться? Впрочем, чему удивляться? Он же легко проникает в любую точку не только времени, но и пространства. Камень испытал легкий укол ревности. Вместо того, чтобы вместе слушать сериал, и обсуждать змею влёкся какой-то девицей, ему романтические отношения дороже старой дружбы. Обидно. Роман! в голос загоготал Ворон. Да кому нужна эта оскарида противная? Какая уважающая себя ужиха будет связываться с этой вонючей канализационной трубой? Я тебя умоляю. Не бось он за ней увивается из всех старческих сил, а она от него нос воротит. Вот и весь роман. Не будь злым, примирительно произнёс камень. Оставь змея в покое. Что тебе до него? Жив здоров и хорошо. Оставить в покое? взвился ворон. Ты уж забыл, как этот глист-переросток. Кончай разборки, братаны! перебил его ветер. Лучше про Элу мне расскажите. что-то рассказывать, недовольно проворчал Ворн. Мужик его бросил. Шишка из убыл из полкома. Вот и все мои рассказы. Так ты что, ничего не узнал? возмутился Ветер. Меня вон сколько времени не было, и ты за это время ничегошеньки про мою чудесную аелочку не выяснил? Я тебе не нанимался про элу сериал смотреть, отпарировал Ворн. У нас с камнем другие герои. А Эла только случайно попадается. Хочешь смотреть про Элу? Иди вон к своему дорогому змею, к этому недобитому выползку, кланись ему в ножки. Может, он по доброте душевной тебе пособит. Хотя откуда у этой ядовитой скотины душевное доброта? С ним свяжешься, наплатишься. Вообще-то ветер прав, вмешался камень. Забросили мы Аэлу совсем. Она у нас, конечно, не главная, Но всё-таки определённую роль в жизни Романовых играет. Пора её навестить. Ты слетай, поищи там что поинтересней. А ты не командуй, обиделся ворон. Я сам знаю, чего и где мне смотреть. Полечу я от вас, злые вы. Он гордо расправил крылья и плавно взмыл в воздух. Чего это он недоумённо спросил ветер, глядя вслед удаляющемуся ворону. Сердитый какой-то сегодня. Какая возжа ему под хвост попала. Этого жа называют змеем, с усмешкой объяснил камень. Наш ворон его так ненавидит, что даже одно только упоминание о змее приводит его в ярость. Ты, дружок, испортил ему настроение надолго. Так я же не нарочно, принялся оправдываться ветер. Я же не знал, что у них так всё серьёзно. Я думал, да ладно, чего там. У ворона с годами характер стал тяжёлым. Не обращай внимания. Перебесится и прилетит. Может, и правда про Элу чего-нибудь расскажет. Ты полежи пока, поспи, отдохни. И то правда, обрадовался ветер. Я повыше заберусь, ладно? Холодно там, предупредил камень. Смотри, не простудись. Зато там много разных ветров пролетает. — Может, кто что оставит мне на бедность, да на пропитание? — задорно рассмеялся ветер. — Глядишь, селенок-то и поднаберусь. С миру по нитке нищему рубаха. Так, кажется, люди говорят. — Ты за меня не беспокойся. Я не пропаду. Среди наших жадных нет. Все поделятся. — Ну, спокойной ночи, что ли? — Спокойной ночи, — вздохнул камень. — Ну вот, ветер лег спать. — Ну вот, ветер лег спать. Змей в Альпах романы крутит. Ворон обиделся и теперь неизвестно, когда вернется. Поговорить не с кем. Грустно.